Глава 67. Человек без имени. Рассаживайтесь поудобнее, джентльмены. Внимание на экран. Я включил ноутбук и присоединил флешку. На ней усели близко друг к другу. И было четверо. Кстати, вся троица в полном составе плюс Фишер. Тот, что совсем недавно собирался всех их умножить на ноль. И без проблем бы это сделал, не поменяясь ситуация, Я решил не сообщать об этом ребятам. А сейчас, после смены декораций, он перешел из разряда противников в союзники. Настолько, что, помнится, пообещал поучаствовать в операции. Бесплатно, в смысле, без денег с нашей стороны. Зато со своего бывшего работодателя, по моей информации, в его пользу стрясли весьма приличную сумму. С того самого, если забыли, кто накупил билетов на все возможные виды транспорта в разные страны, а сам скромно съехал в Кимры, где и намеревался отсидеться, пока ситуация более-менее успокоится. Весьма разумно, должен заметить, отыскать человека. На бескрайних просторах нашего Отечества гораздо труднее, нежели в цивилизованной Европе, где каждый шаг каждого человека легко отслеживаться». И все бы у него получилось, ежели бы тот мужик не нарушил основное правило уходящего в бега. А заключается оно в том, что, становясь на лыжи, необходимо разом оборвать все контакты со всеми родственниками, друзьями, полезными, знакомыми и особо доверенными лицами. Потому что хоть кто-нибудь из вышеперечисленных беглеца сдаст. Вольно или невольно, но обязательно тому примеров масса. Уверен, что тот мужик, когда за ней приехали в Кимры, это осознал. Хотя, думаю, эти знания уже вряд ли ему пригодятся в будущем. Потому что какого-либо будущего у него точно не предвидится. Готовы? Всегда готовы, ответил за всех Кузьмин. Тогда начинаем вспоминать, что же такого произошло в Африке почти 10 лет назад. — Ничего особенного, — отозвался Евтюхин. Слетали в командировку, отработали и вернулись. С целью захвата сепаратиста, врага дружественного России правительства и передачи его по назначению. Этого на экране появилось фото чернокожего джентльмена лет за 60 Может, старше, может, моложе. Кто этих африканцев разберет? — Этого, — подтвердил Кузьмин. Побрали и сдали по описи. И все? Если бы вздохнул Евтюхин. Чисто сработать не получилось. Спасибо местным этих командос. Понятно. А все-таки вы не знаете, кого захватили? Да ладно. Я пощелкал клавишами. Генерала Шарля абдулая патриота и вождя демократической оппозиции, с которым трусливо и одновременно жестоко Расправился антинародный режим. Его генерала-портреты сейчас по всей стране развешаны. Не полюбоваться. Полюбовались. Твою уж мать! Прокомментировал увиденный Воскресенский и почему-то хихикнул. Присоединяюсь, молвил Евтюхин. Как все поменялось, заметил Кузьмин. И давно он вождь и патриот? Почти года два, как сообщил я. С стараниями и вот этой мадам. На экране появилась темная, как ночь, в канализационном коллекторе личика с бульдожьей челюстью, носом кнопкой и крохотными, но очень злыми глазками. — Это кто такая? — поинтересовался Фишер. — Мишель Мбомба, премьер-министр той самой страны. Лидер той самой партии, что два года назад победила на выборах. В тех местах, насколько мне известно, — Женщины таких постов не занимает, заметил Евтюхин. И был абсолютно прав. — Это смотря какая женщина, — пояснил я. — Еще раз взгляните на фото. — Взглянули. — Такая, может, — выразил общее мнение Воскресенский. — Не баба, а конь с причиндалами. — Значит, это четко второе лицо в государстве, — уточнил Евтюхин. — По факту первое, — уточнил я. Это парламентская республика. Президент имеется, но в качестве сугубо номинальной фигуры. Встречает, провожает делегации, разрезает ренточки и изредка произносит речи, которые никто не слушает. Получается это хм, дама при власти и в полном порядке? Спросил Фишер. Вполне, если учесть, что возглавляемая ей партия, единственно в парламенте. А сама страна по-прежнему трепетно и нежно дружит с Российской Федерацией, так что возможность государственного переворота в ближайшее время практически исключена. Осталось выяснить, кем же, если не секрет, приходится эта очаровашка бывшему сепаратисту, а по нынешней версии вождю и патриоту. «Не секрет, — грустно молвил я, — она его родная дочь».